тот день Андрей решил заняться делами пораньше. Был понедельник, и планов наметилось великое множество. А хотелось успеть, если не все, то как можно больше. Но загад не бывает богат. Едва он вышел из подъезда и направился к джипу, ожидавшему его неподалеку с верным Васильевичем за рулем, как услышал знакомый женский голос. Кто-то окликнул его по имени. «Ты?» — удивленно воскликнул он, оборачиваясь. В нескольких шагах от него стояла старьевщица. Несмотря на то, что с утра было не холодно, а днем и вовсе обещали жару, на ней были черные брюки и темно-синяя шелковая блузка с длинным рукавом. «Не ожидал встретить меня здесь?» Как обычно, она усмехалась своей прохладной ироничной усмешкой. — Не ожидал, — честно сознался Андрей. — Я привык видеть тебя только в том баре. — То есть, по-твоему, я могу появляться лишь в одном месте, как призрак оперы? Ее позабавило его изумление. — Ошибаешься, дорогой. Я перемещаюсь так же, как все остальные люди. И пользуюсь транспортом, а вовсе не летаю по воздуху, не прохожу сквозь стены и не телепортируюсь, возникая из ниоткуда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 Что-то я не помню, чтобы у нас шла речь о совместном бизнесе. Что ж, тогда самое время начать этот разговор, — улыбнулась она. Поехали, отвезу тебя к себе в офис. Он замялся. Отказываться от намеченного на этот день ему не хотелось. Но соблазн посмотреть на ее офис и выслушать предложение, что еще за такой общий бизнес она придумала, перевешивал. В конце концов, покупка цветов для холла первого этажа, спортивных тренажеров и плазменной панели во вторую гостиную может и подождать. Ему предоставляется возможность узнать кое-что об этой загадочной женщине. Шанс упускать нельзя. «Ладно, уговорила». Как бы нехотя согласился он. «Поедем на моей машине или на твоей?» «На моей»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 Точнее, полное отсутствие какого-либо выражения. Лицо водителя скорее напоминало застывшую маску. В отличие от подавляющего большинства превращенных в офисы особняков, в этом явно не делали модного евроремонта и не набивали его современной мебелью. Здесь бережно сохранялся дух старины, причем именно дух – а не его имитация с помощью всяческих подделок. Андрею, который после строительства собственного дома стал считать себя, если и не специалистом, то, по крайней мере, неполным чайником в вопросах ремонта, показалась даже вся отделка помещений от лепнины до паркета и обоев полностью аутентична. Холле перед неширокой лестницей из белоснежного мрамора Им встретилась невзрачная, коротко стриженная мужеподобная особа в строгом деловом костюме. То, что это женщина, можно было понять лишь по юбке. Никаких других признаков пола в ее фигуре не наблюдалось. Она равнодушно, без всяких эмоций, поздоровалась с ними, голосом, напоминающим голос автоответчика, и тотчас скрылась за какой-то дверью.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 и лавкой ростовщика, какими их любят изображать на иллюстрациях к книгам или показывать в фильмах. Помещение, занимавшее весь второй этаж, было сплошь заставлено, чтобы не сказать завалено, старыми вещами. Открытые, застекленные и закрытые шкафы вдоль стен, иногда в несколько рядов, как стеллажи в библиотеке, полки до самого потолка, этажерки, горки, столы, столики, какие-то ящики и коробки. И все это было в полном смысле слова набито битком. Чего здесь только не было. Разнообразная мебель, многочисленные вазы, детские игрушки, посуда, статуэтки, картины, одежда, украшения, связки писем, открытки, часы, зеркала книги, тетради, фотографии, засохшие цветы, даже конфеты и коробки из-под них, даже какие-то флаконы, пустые бутылки и банки. Многие предметы являли собой неизвестно что и неизвестно для чего были предназначены. Во всяком случае, Андрей не мог понять этого. И все от старинных, сделанных много веков назад вещей – вроде вон того массивного расписного сундука в углу, да совсем современных, таких как стоящий на крышке этого сундука плоский жидкокристаллический монитор, беспорядочно хранилось здесь. Особенно поразила Андрея резко бросавшаяся в глаза разница в стоимости предметов. Новенькие мужские часы от Ваширон Константин соседствовали с грязным спичечным коробком. Старинное кольцо прекрасной работы с огромным чистейшей воды изумрудом в обрамлении россыпи бриллиантов лежало на выцветшей почтовой карточке. А за раму картины кисти Агюста Ренуара, подлинника, был небрежно заткнут криво вырванный из блокнота клочок бумажки в клеточку с парой наспех нацарапанных карандашом неровных строк ну и как тебе мой офис впечатляет поинтересовалась оглядывая свое хозяйство старьевщица оригинальный и даже очень дипломатично ответил гость ни разу не видел ничего подобного типичная лавка старьевщика правда точнее старьевщицы они осторожно шли по узенькому проходу пролегавшему сквозь рукотворное нагромождение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 что, пожалуй, не буду больше расплачиваться с тобой наличными. Это как-то слишком уж скучно. Да ты садись, садись. Тонким пальцем с блестящим ногтем она указала на обитой кожей диван начала прошлого века, а сама опустилась стоящая напротив плетеная кресло-качалку, покрытое клетчатым пледом. Слушай, что я придумала. Я решила помочь тебе с новым бизнесом. «Интересно узнать, в какой области?» «Да в любой!» Собеседница почему-то весело рассмеялась. «Хочешь металлургическое производство, хочешь шоу-бизнес, хочешь банковское дело, хочешь торговлю фармацевтическими препаратами, а хочешь все это сразу и плюс еще множество разных направлений. Сейчас бушует кризис, множество компаний и организаций разоряются».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 «Вы мне случайно половину своих акций по сорок копеек штука не продадите?» «Смешно», — согласно кивнула старьевщица без тени улыбки. «Хотя, если серьезно, в твоей идее что-то есть», — задумчиво продолжил Андрей. «На самом деле раздобыть информацию несложно. Проблема в другом». «Не волнуйся. Добывать информацию и обивать пороги разоряющихся фирм тебе не придется» перебила старьевщица. «Этим займутся специалисты. И сейчас я как раз хочу познакомить тебя с одним из них. С минуты на минуту он подойдет сюда. Это мой сотрудник. Один из моих сотрудников». Едва она договорила, из-за массивного буфета с искусно вырезанным на дверце барельефом, изображающим древнерусский пир настоящего произведения искусства, Тихо появился мужчина в сером костюме. При виде его Андрею от чего-то пришла на ум фраза из Чехова, которую в былые времена любила цитировать Катюша: Девица примечательна тем, что ничем не примечательна. Столь безликого человека с удивительно невыразительной внешностью встретишь нечасто: среднего роста, среднего возраста, средней комплекции с блеклыми серыми волосами и бесцветными глазами и абсолютно заурядным малоподвижным лицом. «Вот это тип! Ему бы в разведке работать!» — мысленно усмехнулся Андрей. Следуя правилам вежливости, он встал с дивана, протянул руку и представился. «Очень приятно!» Без всяких эмоций в тусклом голосе откликнулся собеседник не выражая никакого желания назвать в ответ свое имя. Андрей, не привыкший общаться в подобной манере, не выдержал. «Простите, а как мне обращаться к вам?» «Можете называть меня просто брокер», — прозвучал безучастный ответ. «И если не возражаете, давайте перейдем к делу». Состоявшийся далее разговор произвел на Андрея странное, двоякое впечатление – Беседа велась на удивление профессионально. Все, что было высказано его собеседником, говорилось с отличным знанием дела и по существу, кратко и четко, ничего лишнего. Причем настолько четко, что Андрея не покидало ощущение, будто он имеет дело не с живым человеком, а с хорошо отлаженным автоматом, каким-то говорящим механизмом, вроде тех, что вмонтированы в некоторые банкоматы».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 Ищут неизведанных ощущений в наркотиках, алкоголе, сексе. И не потому, что хотят заполнить и разнообразить свою жизнь, а лишь за тем, чтобы приобрести новое воспоминание, которое они опять смогут продать мне. — И ты покупаешь у них все воспоминания? До последнего? Ему от чего то вдруг сделалось не по себе. — Обычно да, — невозмутимо ответила старьевщица.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 Честность, порядочность, совесть, в конце концов. Во всяком случае, то, что не дает идти на сделку с ней. То есть, по твоей логике, получается, что каждый, кто совершает что-то осуждаемое обществом, продал свою душу?» — подняла брови старьевщица. «Каждый солдат, убивающий на войне, каждый хирург, делающий женщинам аборт, и даже каждая из женщин, решившаяся на подобный шаг, Ты разве сам не замечаешь, как нелепо это звучит? Нет, мой дорогой, вынуждено развеять твои наивные представления. Никто никаких душ не продает и не покупает, потому что ее нет, этой самой вашей души. Это все красивые выдумки священников и поэтов. Впрочем, хватит лирики. Давай лучше перейдем к делу. Тебя устроил план, предложенный брокером?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 и впечатления об этом у тебя остались преимущественно хорошие. Вот я и куплю их все у тебя, как говорится, на корню. За исключением разве что твоего последнего плавания на теплоходе, которое тебе так не понравилось. Сама не знаю, почему я это делаю. Ведь объективно это был замечательный круиз. Может быть, дело в том, что у тебя с детства идиосинкразия к реке, речным путешествиям и теплоходом? «Может быть», — не стал спорить Андрей. «Я, правда, этого не помню, но ты, скорее всего, права. Наверное, так оно и есть». После того разговора в офисе жизнь Андрея снова совершила крутой и стремительный поворот. Его по-настоящему увлекло новое дело, которым он занимался вместе с брокером. Имени этого человека Андрей так никогда и не узнал и несколькими его помощниками, до такой степени похожими на своего шефа, что они казались его двойниками-клонами. Действуя по приказу старьевщицы, эти молчаливые, деловитые люди разыскивали и по небольшой цене скупали для Андрея акции крупных компаний, разорившиеся фирмы, квартиры и офисные помещения, а то и целые здания, жилые дома,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 Росли день ото дня в геометрической прогрессии. Состояние увеличивалось. Он снова чувствовал себя на гребне волны, на вершине успеха. И был счастлив доказать самому себе и всему миру, и Кате с Костей, и Дашке, и даже бармену Диме из любимого бара на «Соколе», что он, Андрей Шилаев, еще не вышел в тираж,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 и ее людям. Без нее ничего подобного у него бы не получилось. Однако он не чувствовал себя обязанным ей, в том числе и потому, что продолжал регулярно продавать ей те немногочисленные хорошие воспоминания, которые у него еще оставались. И ни минуты не сомневался в том, что их сотрудничество одинаково выгодно обеим сторонам. Огорчало только одно обстоятельство – его новый дом в Жуковке-2. Здание было достроено и обставлено так, как Андрею всегда хотелось, в стиле хай-тек. Комнаты, участок, патио, бассейн, гараж – все выглядело так, как хотелось хозяину. Но, несмотря на это, несмотря на все усилия лучших специалистов, Андрей все равно остался недоволен результатом.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 что в доме почему-то все время казалось темно. Вроде и не в низине построен, наоборот даже, на небольшом пригорке, и никакие деревья не затеняют окна, и до других строений далеко, а все равно света по непонятной причине было очень мало. Даже в самые яркие солнечные дни по всему дому включались все люстры, лампы и светильники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 После той неприятной сцены в машине они довольно долго не общались. Андрей все искал повод, чтобы загладить свою вину перед ней. Но повод все никак не подворачивался, и он даже слегка стал забывать об инциденте. Но недели через две или раньше Даша не удержалась и сама позвонила ему и только что не попросила прощения». И Андрей, который, разумеется, понимал, что виноват-то во всем он, а не она, милостиво с ней помирился. Они снова стали встречаться, хотя каждый раз он чувствовал, что это общение понемногу становится ему в тягость. Интимные отношения у них так и не наладились. Его по-прежнему больше не тянуло к ней, как и кому другому.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 Совершенно непонятно за что. Но он все так же упорно молчал. Перевозить к себе Дашу ему совсем не хотелось. Ему и наедине с собой последнее время было как-то не очень радостно, а общество других людей и вовсе стало быстро надоедать и раздражать. В один из дней его новый дом вдруг навестила и старьевщица, что стало для Андрея полной неожиданностью.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 Андрей давно не заезжал сюда, больше года, но раньше, еще до своего разорения, бывал в этом заведении, и оно ему нравилось. Однако сейчас он вынужден был признать, что теперь все здесь изменилось к худшему, не иначе кризис повлиял. Они сидели на летней веранде. Несмотря на ощутимый сквозняк, ему было душно. Чахлая зелень не спасала ни от зноя, ни от пыли. И тоже почему-то было темно, по-осеннему сумрачно. Сервис в ресторане оставлял желать лучшего, а кухня так и просто безнадежно испортилась. Однако старьевщица не замечала этого и ела с большим аппетитом. — Сама не знала, что так голодна, — заметила она, — прикончив отбивную величиной в половину тарелки. «Да, я тоже не мог представить тебя голодный», — кивнул Андрей. В его сознании старьевщица до сих пор никак не могла увязаться с какими-то обычными жизненными проявлениями обычных людей, такими как еда, сон, секс, усталость или болезни. Она же только рассмеялась в ответ. «А что, по-твоему, я не могу проголодаться?» Ты считаешь, что я питаюсь исключительно кровью своих несчастных жертв? Нет уж, дорогой мой, пора тебе перестать меня демонизировать. Во мне нет почти ничего особенного. Ну, почти ничего. Угу, — недоверчиво хмыкнул он. Скажи еще, что ты такой же человек, как и все. Нет, такого я, конечно, не скажу, — хотнула она. Но то, что у меня есть несколько не совсем обычных возможностей, не приравнивает меня к сверхъестественному существу. Хотя большинство моих клиентов и видят во мне что-то вроде нечистой силы, чуть ли не дьявола, но на самом деле я такой же человек, как и вы все. Во всяком случае, была такой. Ее задумчивый взгляд был устремлен сквозь пыльное ограждение веранды куда-то вдаль. Когда-нибудь, возможно, я расскажу тебе свою историю.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 У меня к тебе особый интерес. Ты же много думал о человеческой памяти, о вещах, хранящих ее. Ты в этом отлично разбираешься. Вообще, на удивление, ты очень чуткий и разносторонний человек». Старьевщица сказала это, отвернувшись и не глядя на него. А потом, спохватившись, шутливо добавила. «Вот и готовишь ты отлично».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 А сейчас настало время очередной сделки. Я придумала, что купить у тебя на этот раз».